Ричард Хардуик, приемник. Джон Флизен сидел в кресле на веранде большого дома Коры, отошедший к ней по наследству. Шотландский виски привычно согревал его изнутри. Флизен никогда не рассчитывал иметь в жизни всё, и с тем большим удовлетворением обозревал то многое, что внесла в его жизнь Кора. Роскошный дом среди пальм и дубов, Белая яхта, пришвартованная у длинного причала, тянувшегося вдоль набережной берегового канала, в 50 ярдах от того места, где он сидел. Гараж, в котором стояло несколько автомобилей. Звот прислуги, копошившейся в доме и в саду. И наконец, искусно разбитый сад, за которым, как за грудным младенцем, ухаживали высокооплачиваемые садовники. Это было всё, чего он хотел от жизни. Он взглянул на кору, слегка прищурил глаза. Напевая что-то неопределённое, она сидела перед натянутым холстом и лёгкими мазками наносила на него краски. "Джон, Джон!" пропела она своим пронзительным голосом, от которого у Джона каждый раз по спине начинали бегать мурашки. "Да, кора, я здесь, дорогая. Что ты хочешь?" "Джон, не принесёшь ли ты мне стакан чая?" Кора, у нас здесь ровно 11 футов. Тебе не кажется, что мы вполне могли бы доверить это дело одному из них? Почему такой тон, Джон? Мне кажется, было бы так мило с твоей стороны принести мне чай. Знак внимания и заботы. Она улыбнулась ему. У неё были огромные челюсти, и хотя ей было немного за 40, она выглядела значительно старше. Ты полагаешь, это будет заботливостью? даже если ты сама об этом пообеспокоилась. Джон, не принесёшь ли ты мне чаю? повторила она и вновь повернулась к холсту. Она знала, что он сделает это, и не видела смысла продолжать дискуссию. Джон поднялся, вспоминая, как она продала яхту и подарила новый Ferrari шафёру. Вот мелко за гораздо меньше его проступки, чем отказ принести стакан чая. Она вполне может опять его наказать. Который раз Флизан с горечью признался себе. Кора владеет им. Она выдавала ему не более 100 долларов в неделю, и хотя и оплачивая его долги, в которые он время от времени влезал, играя в казино, никогда не позволяла ему купить что-то существенное. По прошествии пяти лет совместной жизни, Джон все еще был вынужден обращаться к ней, когда ему требовалась новая пара туфель. К Коре, у которой, как говорили, Было по меньшей мере 4 миллиона. Джон Флизен знал, что по завещанию, написанному её собственной рукой, он получит всё, если переживёт её. А он был на 10 лет моложе и обладал превосходным здоровьем. Он вернулся на веранду с чаем и лениво направился через лужайку к Кори, которая сидела под деревом. "Спасибо, милый", сладким голосом произнесла она. Видишь, как это прелестно выглядит? Она улыбнулась, и Джону нестерпимо захотелось засадить кулак в её жирное лицо. Вместо этого, однако, он заставил себя улыбнуться. Это выглядело очень трогательно, дорогая Кора. Я могу идти? Её лицо стало жёстким. Я бы не советовала тебе так себя вести. Как тебе известно, ты не первый мой муж, и вполне возможно, что не последний. Она улыбнулась, и её лицо при этом как будто треснуло пополам. Даже родной матери это вряд ли бы понравилось, не говоря уже о купленном муже. Она и раньше грозила ему разводом. Едва ли месяц из 5 лет их супружеского счастья прошёл без подобных угроз. Он был её собственностью, такой же, как машины, дома, слуги, и должен был безропотно подчиняться. Угрозы развода были лишь угрозами. Но время от времени она отнимала у него его игрушки, просто чтобы он знал своё место. Поэтому он приносил ей чай, конфеты, её краски и всё, что ей было нужно. Он всё сносил, внушая себе, что игра стоит свеч. Он дождётся её смерти, чего бы это ему ни стоило. Наступит день, когда всё здесь будет принадлежать ему. Её сердце всё меньше справлялось с теми горами пищи, которые она поглощала. Её врач получил расчёт за то, что порекомендовал соблюдать диету. Взамен Кора нашла какого-то шарлатана, чьи нравственные принципы находились в прямой зависимости от банковских вкладов. Такой врач вполне устраивал Джона. Он даже решил, что после похорон, а он искренне надеялся, что до них осталось недолго, должным образом вознаградит его. И наступил момент, когда однажды к воскресному завтраку Кора пригласила Оскара Уотта. Для Джона это было подобно кинофильму, который начали крутить по второму разу. Только он не собирался покидать зал. Он прекрасно помнил тот день, когда Кора, тогда она была Кора Бартон, пригласила его на воскресный обед. Он тогда внимательно следил за лицом Генри Бартона. Тот смотрел на него, как маленький ребенок, на соседского хулигана, который, того и гляди, отберет у него все игрушки. В тот вечер Генри наблюдал за хихикающей и кокетничающей, как старшеклассница, весом 300 фунтов корой. А в последующие две недели, когда появился адвокат с документами на развод, он понял, что миллионы уплывают от него. Теперь, очевидно, наступила очередь Джона. Поскольку невозможно найти мужчину, который смог бы вынести кору, такая участь постигнет и следующего мужа. Однако последнему из них достанется всё. 5 лет. И вот теперь, когда кардиограф начал стучать как счётчик Гейгера, кора выкидывает этот номер. Флизен знал, что от становному мужу кора выделяла лишь жалкие гроши. Если он протестовал, в дело вступали адвокаты И в этом случае муж лишался и этого. Кора однажды рассказывала ему про своего второго мужа, показывала фотографии и документы, представленные на суде, против которых тот не имел ни малейших шансов. То же самое они могут проделать и с Джоном Флизовым. Его приемник уверенно расхаживал по дому. Все игрушки Джона, если произойдёт то, что должно произойти, оказываются под угрозой. У него осталось не больше недели, если начинать отсчёт с того дня, когда Оскар Воттон, улыбаясь, пошёл в дом. За эту неделю он должен что-то предпринять. И очень скоро, совершенно неожиданно, ему представилась такая возможность. В понедельник утром он раскрыл газету и на первой же странице прочитал статью о том, что из тюрьмы на севере страны бежали восемь заключённых. Шестеро из них были приговорены к пожизненному заключению за убийство. «Майлз!» – позвал он Дворецкого. «Майлз, ты слышал об этом по радио?» Он показал на заголовок статьи. «Да, сэр, мистер Флизен. Меньше часа назад об этом было сообщено подробнее. Полагают, что они могут быть где-то в наших местах, и им необходимы деньги и еда». Майлс обвёл глазами глухой лес, окружавший дом со всех сторон, кроме той, где проходил канал и добой. Они вполне могут быть прямо здесь. Идея обретала конкретные формы. "Спасибо, Майлс", сказал Джон и добавил про себя, когда тот вышел из комнаты. "Вот уж действительно спасибо. Пеглые заключённые, доведённые до отчаяния и где-то поблизости". Он улыбнулся. В тот день после полудня Кора вернулась домой из бассейна. Её пронзительный смех проникал сквозь все двери и стены. Она ворвалась в комнату, сопровождаемая слабо ухоженным, аккуратно стриженным двуногим псом Оскаром Молотовым. На его грубаватом лице сияла улыбка. Флинт вспомнил, что когда-то тоже был в состоянии улыбаться Коре. Для этого он выбрасывал Кору из головы и вызывал в воображении картины роскошной жизни, о которой мечтал. И тогда он мог улыбаться. Но постепенно улыбка становилась все тоньше и тоньше, поскольку Кора выдавала ему жалкие гроши и дергала его, как обезьянку на веревочке. А эти ночи... Гигантская плоть источала жар, и все больше, больше жара. Ее объятия вызывали у него мерзение. И тем не менее он их терпел, и с поразительной регулярностью. Иногда ночами, лежа в луже пота, он почти сожалел, что жизнь свела его с ней. «Хотите выпить, Флизом?» – подошел к нему Оскар Уотом. Флизом был восхищен. «Вот это наглость!» «Дает понять, что уже заступил на его место». «Очень мило с вашей стороны. Виски с содовой, пожалуйста». Он видел улыбку на лице своего приемника, когда тот наливал воду из хрустального графина. "Вы знаете, Отон, за те 5 лет, что мы с тобой женаты, у меня выработался вкус к виски. Трудно заснуть без шести-семи порций". "Я думаю, Флизен, что вас уже недолго будет это беспокоить", с улыбкой проговорил Отон. Флизен вспыхнул и уже был готов парировать, когда в дверях появился Майлс. Мистер Флизен, сэр, сказал дворецкий тихим голосом. Я не хотел бы вас беспокоить, мистер Флизен, но есть кое-какие новости о беглых заключённых. Они застрелили человека на развилке у Инслоу. По радио передавали, что они пытаются добыть деньги и пищу. Вечерник газет их поместили их фотографии. Малоприятная компания. Он протянул Флизену газету. Фотографии были на первой странице с описанием каждого и указанием преступления, за которое тот был посажен в тюрьму. Джонс с особым интересом прочёл их описание. Отметил, что они одеты в серые тюремные костюмы. Они вполне могут уже быть у нас во дворе, фигурально выражаясь, сказал Дворецкий. Я подумал, что вам нужно об этом знать. Примите все меры предосторожности, Майлс. И спасибо вам. Когда Майлс вышел, Джон посмотрел на часы. Половина 10. Развилка Уинслоу находилась в 7 милях от усадьбы. Чтобы пройти это расстояние через лес, избегая людей, нужно 2-3 часа. Полночь самое подходящее время, чтобы привести в действие его план. Вот оно, едет, а слуги лягут спать. Обед был накрыт во внутреннем дворике. Кора явно старалась исключить Джона из беседы, вспоминая идентичную сцену пятилетней давности с Генри Бартоном, роль которого он исполнял сейчас. Близен посмотрел на толстощёкую твою угодницу и непроизвольно разразился громким смехом. Сидящие за столом удивлённо взглянули на него. "Это было не очень смешно, Джон", недовольно заметила Кора. "О чём это она?", пожав плечами, подумал Джон. А, наверное, вот он отпустил какую-нибудь шутку. Улыбки, которыми беспрестанно обменивались между собой Кора и Оскар, напоминали Флизу, что у него осталось совсем мало времени. Взяв свой стакан с бренди, он мысленно произнёс тост: "За меня". И выпил содержимое одним глотком. После обеда они перешли в гостиную пить кофе. В 11 часов Оскар поднялся. "Спокойной ночи, Кора". Всё было очаровательно. Спокойной ночи, Флизэн. Он направился к двери. Спокойной ночи, Отен, ответил Джон и пройдя через комнату, похлопал его по спине. Не стесняйтесь. Заходите к нам в любое время, когда только пожелаете. Отен и Кора удивлённо взглянули на него, но ничего не сказали. Скоро послышался шум отъезжающей машины Отена. Ты странно себя вёл, Джон. Оладна заметила Кора. Что это на тебя нашло? Я думаю, эта ночь тебе следует провести в кабинете. Почему же? Разве это непонятно, Джон? Ты хочешь сказать, что мы того? Конец? Меня выставляют? Да. У двери Кора обернулась. Утром у меня будет с тобой серьёзный разговор. Дверь за ней закрылась. Джон налил себе брэнди. В комнату вошел Майлз. «Что-нибудь еще, мистер Флизан?» «Да, Майлз, всего лишь небольшое убийство», – подумал он. Потом улыбнулся и сказал, «Нет, на сегодня все. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, мистер Флизан». Майлз вышел. Джонс знал, что он направился в свою комнату для прислуги, которая находилась в 15 минутах ходьбы. Это значило, что в большом доме они с Корой остались вдвоем. Он выпил ещё бренди и в половине 12 пошёл в небольшую комнату, где снял со стены свой охотничий карабин. Зарядил полную обойму и вставил патрон в патронник. Скорее всего, она сейчас на кухне, изучает содержимое холодильника, ищет что-нибудь, что поможет ей пережить ночь. Джон взял из ящика чистую тряпку и положил её в карман. Потом подошёл к застеклённым дверям и распахнул их. В ярком свете луны вода в канале казалась такой же светлой, как и днём. В лесу же было темно, так как густая крона деревьев не пропускала лучи света. Пора было звать кору. Но он сначала наклонился и поднял с земли кусок ржавой колючей проволоки, который уже несколько дней лежал под окном. Он всё собирался проверить, сколько же времени она проваляется здесь, пока кто-нибудь не скажет этому болвану-садовнику убрать её. Он поднял проволоку, обернув её тряпкой, чтобы не касаться руками. Кора. Он ждал. Знал, что она слышала, но повторил ещё раз с настойчивостью в голосе. Кора, иди быстрее. Услышал её шаги. Под весом её туши колыхался весь пол. Что такое, Джон? Она вошла в комнату. Сюда, посмотри быстрее. Она подошла к двери. Челисти её двигались. Он никогда не видел, чтобы она что-нибудь не жевала. Она всматривалась в темноту. "Где, Джон? Что здесь случилось? Где?" Концы проволоки он держал в руках. Накинув петлю ей на шею, он сильно рванул назад, чувствуя, как проволока впивается ей в горло. Она взмахнула руками, пытаясь за что-нибудь уцепиться. Она задыхалась. Джон потянул ещё и перекрутил проволоку. И так ещё несколько раз. В течение нескольких секунд кора дёргалась так, что Джон вспомнил историю о Моби Дике. В свете луны её глаза, неотрывно смотревшие на Джона, казались огромными. Из порезов, куда вонзились острия проволоки, потекла кровь. Она не издала ни единого звука. По подбородку текла струйка съеденной ею пищи. Наконец она тяжело упала на пол и ещё несколько секунд билась в судорогах и затихла. Джон взял в руки карабин и расстрелял все патроны в сторону леса. Потом побежал в кабинет, снял трубку телефона и набрал номер. Алло, это офис шерифа? Говорит Джон Флизен. Да, так. Здесь произошло нечто ужасное. Моя жена, её убили. Эти беглые, я стрелял в них, но было темно и То есть как? Да, конечно, я уверен. Я стрелял в них, но не знаю, попал ли. Вы будете здесь? Очень хорошо. До свидания. Он положил трубку на рычаг и улыбнулся. Его план развивался просто превосходно. В дверях холла появился Майлс. Его глаза округлились до такой степени, что представляли собой два шара с точками посередине. Мистер Флисон, радио, мистер Отон. Ради бога, Майлс, говорите вразумительно, закричал на него Джон. В чём дело? «Радио, я...» Постепенно его речь стала более связной, в словах появился смысл. «Они убили его, мистера Уоттана, беглые!» «Вскоре после одиннадцати, — сказали по радио, — Майлс с трудом сглотнул. Через пятнадцать минут после того, как он уехал отсюда, мистер Флизен, в десяти милях в сторону развилки. Вскоре после этого их взяли. Это ужасно, не правда ли, мистер Флизен? Это ужасно!» Да, механически произнёс Флизен. Это действительно ужасно. Он повернулся к застеклённым дверям. Огромное лицо Коры лежало на пороге дверей в такой позе, что губы, прижатые к деревянной планке, создавали иллюзию гротескной улыбки, а мёртвые глаза были устремлены прямо на Флизена. Ему казалось, что он слышит её смех.